Он вообще теперь стал чаще приезжать в Ленинград и жить у них по 2-3 недели. Возможно, это было вызвано тем, что отец после смерти матери начал совсем пропадать на работе. Так что Вилора оказалась почти полностью предоставленной сама себе. Несмотря на сцену на похоронах, одетый от отец не только не сблизились, но еще больше отдалились друг от друга. Так что, когда дед у них гостевал. Отец частенько даже не приходил ночевать. А потом уже и не только во время приезда деда. Впрочем, так даже было лучше. Потому что, несмотря на немалую общественную нагрузку, которую взвалили на велору в комитете комсомола, она и в институте училась на одни пятерки. Хотя в первую очередь это было вызвано навсегда врезавшимся в ее память бледным лицом матери в гробу. Засыпанным цветами, все трудности первого курса Вилора преодолела довольно успешно, даже страшную анатомичку. Отец тоже быстро продвигался по службе. Они переехали в отдельную квартиру, где на Вилору легли все обязанности хозяйки. Впрочем, готовить на собственной кухне и не стоять по утрам в очереди в общий туалет было приятно. А на втором курсе. Вилора влюбилась. Предмет ее страданий звали Колей, и он был заместителем секретаря комитета комсомола института. Пламенный комсомольский вожак и заводила, всегда первый, если нужно было выступить на митинге или собрании, организовать субботник или съездить с агитбригадой в подшефный колхоз, говорили, что он на первом курсе даже писал заявление, Чтобы его направили на помощь сражающейся республиканской Испании. Вилора бегала за ним хвостиком, горячо поддерживала все его начинания и пялилась на него восторженными глазами. Похоже, такое поведение не способствовало сохранению в тайне ее чувств не только от многочисленных окружающих, но и от самого Коли. Так что он однажды подошел к Вилоре. И, сурово поздоровавшись, предложил на данном этапе ограничиться дружбой. Потому как международная обстановка серьезно осложнилась, германский фашизм поднимает голову и думать о любви и семье в подобной обстановке он считает не своевременным. Филора энергично пожала протянутую руку, полностью согласившись с политическими оценками товарища Николая. А потом весь вечер проплакала в подушку. Впрочем, официально объявленная окружающим дружба между ними теперь позволила Вилоре на законных, так сказать, основаниях проводить с товарищем Николаем гораздо больше времени. Каково и она, с известным женским коварством, присущим любой женщине с самого рождения, решила не терять зря и использовать... Все доступные ей и девушке исполнили обеспеченность семьи советской номенклатуры средства привлечения внимания. Надо сказать, ее усилия мало-помалу начали приносить плоды. Товарищ Николай понемногу мягчел, начал даже время от времени предлагать проводить ее домой. А однажды, поздно вечером, когда они стояли под аркой старого петербургского двора, даже соизволил неуклюже ткнуться губами в ее мгновенно разгоревшуюся щечку. А затем арестовали отца. Сам арест велора запомнила смутно. В дверь позвонили посреди ночи. Квартира заполнилась какими-то людьми в форме и без, среди которых девушка узнала только дворника. Людей перерыли все шкафы, перетряхнули вещи и исчезли. Забрав с собой отца и оставив после себя совершенно разгромленную квартиру. Первое время отца держали в большом доме на Литовском. Пилора быстро привыкла сразу после занятий бежать туда и занимать очередь в надежде на то, что удастся передать передачу, или, что было бы уж совсем невероятным, получить разрешение. На свидание. О том, что отец арестован. В институте узнали спустя десять дней. Коля сам подошел к ней и, сурово наступясь, спросил. «Сокольницкая, это правда, что твой отец арестован?» Вилора замерла, а затем, сглотнув мгновенно, образовавшийся в горле ком, гордо вскинула голову. «Это ошибка, скоро во всем разберутся и его выпустят» товарищ Николай недоверчиво качнул головой. «Все так говорят. Но я тебе скажу, Сокольницкая, наши советские органы безопасности ошибаются чрезвычайно редко. Так что будь готова к тому, что твое дело будет разбираться на комитете комсомола. Детям врагов народа не место в ленинском комсомоле и должен тебя предупредить». Что если ты считаешь, что наши с тобой отношения хоть в чем-то повлияют на то, как я буду голосовать, ты глубоко ошибаешься. Чувства буржуазный пережиток и настоящий комсомолец не имеют права позволять им оказывать на себя тлетворное влияние. Понятно? Вилора молча кивнула, изо всех сил сдерживая слезы. Она держалась все то время пока он, развернувшись, шел от нее по коридору. Она держалась, пока сама, гордо вскинув голову, шла по коридору до женского туалета. И только там, запершись в кабинке, горько расплакалась. Дед приехал через две недели. Откуда он узнал, что отец арестован, для Виллоры осталась полной загадкой. Впрочем, она не и хотела ее разгадывать. Где не было до этого никакого дела. Она чувствовала, что внутри у нее как будто вырос ледяной комок, который с каждым днем становился все больше и больше. Дед по приезде развил бурную деятельность. Кому-то звонил, куда-то ходил, с кем-то встречался, а однажды появился в квартире, размахивая какими-то бумажками. — Собирайся, девочка моя! — я оформил тебе перевод в Новосибирск. У меня там в ректорах старый университетский приятель, так что я обо всем договорился. Вилора на несколько мгновений вынырнула из своего ледяного кома и удивленно возрилась на него. — Дедушка, ты что? Как мы можем бросить папу? К тому же, я уверена, скоро все разъяснится и его выпустят. Он же ни в чем не виноват. Дед вздохнул и покачал головой. «Бедная моя, не выпустят твоего папу, уж можешь мне поверить. Они ведь утверждают, что советские органы безопасности не ошибаются. Так что даже если твой папа и ни в чем не виноват, ничего уже не изменишь. Раз арестован, значит, виноват?» «Нет». И Лора прикусила губу. Этого не может быть. — Может. Дед снова вздохнул. — А вот о себе стоит позаботиться. Я вообще удивлен, что ты еще на свободе и живешь в этой прекрасной квартире. Я-то думал, что у них все решатся быстро. И тот, кто написал донос на твоего отца, уже вселился в вашу квартиру. Когда ехал... Очень волновался, как буду тебя разыскивать. Петербург — большой город. В последнее время он всегда говорил так, словно противопоставляя себя. Они, их, ним. И как ни странно, Белора, которая раньше бросалась в жаркий бой, даже при малейшем намеке деда на критику самой свободной и счастливой страны, где так вольно дышит человек, сейчас никак не реагировала на эти, прямо скажем, враждебные, вредительские слова, как будто теперь признавала за дедом право на такое противопоставление. — К тому же, очень может быть, — продолжил дед, — что он на самом деле виноват. — Да ты что? — взвелась Вилора. Дед вскинул руки. — Нет, нет, я не говорю, что та авария в организации, которая его обвиняет, на самом деле было сделано им специально. Это, несомненно, полная чушь, но он пожевал губами и, решившись, так и продолжил. Мне тут рассказывали старые приятели. Знаешь ли ты, девочка моя, что такое групповая сдача экзаменов? Не знаешь? Ну, это просто. Это когда готовится Ну, вроде как вся группа, а сдаёт только один. И как сдаёт? Профессор Кивелиди рассказывал. Ходит этакий комиссар в кожанке с маузером на боку, садится напротив, достаёт из кобуры маузер, передёргивает затвор, кладёт его перед собой на стол и заявляет. Ну, давай, свалочь недобитая, принимай экзамен. Более-менее прилично обучать стали только ваше поколение. Да и то до прежнего уровня вам, ой, как далеко. А те, кто сейчас, как их называют, командиры производства... Он покачал головой, закончил. Вот отсюда и аварии. Замолчал. Некоторое время в комнате висела густая тишина, а затем велора глухо произнесла. Я не ставлю папу, и я верю, что его оправдают. Дед несколько мгновений напряженно смотрел на нее, а потом его плечи опустились, и он шаркающей походкой ушел в гостевую комнату.